КСАНОР Журналисты, столпившиеся у входа в полицейский участок, напоминают стаю шакалов. Рвутся ко мне, забрасывая вопросами. Это я убил Иллиану Ор? Представьте себе, нет. Ведь временами хотелось. А что ж, другая певица, Нина Мендес, тоже я отличился. Нет, но готов отличиться сейчас и засунуть микрофоны вам в задницу. Что на это скажете? Фея из Эреры, моих рук дело, и все в таком роде. Пресса подозрительно быстро узнала моё имя Аристе. Не тот кто-то из ресторана успел с ними связаться, не то до коста постарался. Интересно, Ренард знает, каким тупым умозаключением пришёл его напарник. Арестовал меня, чтобы добраться до Кары. Мне нужно позвонить адвокату. Полицейские глухие придурки, ни хрена мне не отвечают. Протиснувшись через журналистов, заводят в участок. Ведут себя со мной так, словно я бомж какой-то, выловленный на помойке. И пока я буду здесь торчать, Кара будет оставаться одна? Да сейчас. Адвоката! Рычу я, прикидывая, как быстро превращу в тлен наручники. Они, конечно, глушат силу, но сейчас я не в том состоянии, чтобы во мне что-то там глушили. Дай мне сейт, пока я тебе что-нибудь не оторвал. Прошу почти ласково, надеюсь, что на этот раз сработает. В эра Кари не срабатывала. То ли они слишком тупые, то ли не в меру храбрые. Что здесь происходит? Дорогу на мне ожиданно преграждает Делара. Не знаю, что он забыл в полиции в воскресном утром, но я ему почти рад. Твой придурошный напарник арестовал меня по подозрению в убийствах в Светлых. Не хочешь ничего с этим сделать? Ренард переводит взгляд на полицейских, требует: "Рассказывайте". Те сбивчиво объясняют, что ночью погибла моя бывшая. На месте преступления якобы были найдены улики, связывающие меня с убийством. Плюс есть свидетели, которые видели, как мы вчера ругались, а ночью Ильяна ошивалась возле моей виллы. Помощница Сонарина Ор сообщила, что певица собиралась к Сонуру Хоросу, заканчивает излагать версию не случившегося, гребаный служитель закона. «Я поражаюсь скорости твоего напарника, Ринард. Это еще надо постараться раздобыть у судьи ордер на арест посреди ночи, в выходной, как будто знал, что убьют Ильяну. Может, и ордер попросил заранее?» Доллары напряжённых хмурится, явно пытается задействовать все свои извилины. Надеюсь, сработает, потому что я уже задолбался стоять тут в наручниках. И эк судья с разъяснениями наконец произносит он и спрашивает у полицейского, кто выписал ордер, после чего бросается к выходу. Кара осталась там, он может ей навредить. Посылаю ему в догонку. Это единственное, что сейчас важно, чтобы Дерска не пострадала. Обернувшись, Ренард бросает Я отправил за ней людей. Меня немного отпускает. Не пройдет и часа, как я ее увижу. Хвала богам, Йоргам и всему сущему. Вскоре появляются адвокаты. Гарс Элени, начальник полиции. Брат задействовал связи и поставил на уши чуть ли не половину столицы. Меня отпускают до дальнейшего разбирательства, но уже и так ясно, что я не Винни Агнца. Повезло, что ночью взяли ту девчонку. Артега или Аррера. Её показания записывались. Конечно, защита будет настаивать, что девица была под кайфом, её словам не стоит верить, но хотя бы Деллара получил ответы. А с ними и ордер на арест подруги Артега. Где Кара? Она уже должна была прилететь. Кабинет начальника полиции нельзя назвать просторным, но, наверное, мне сейчас и поле для кропера показалось бы крошечной зелёной клеткой. Стены напирают, давят, от бездействия хочется материться. Я бы уже сорвался за город, но боюсь разменинуться с Карой. Должна, мрачно соглашается Ринерт и набирает одного из полицейских, которых отредил за дерзкой. Выслушав отчёт, Цедицкого из зубы становись ещё мрачнее. И забрал Виктор. На ресепшене не видели, как он её увозил. Вот мудила. Знаю, утешение так себе, но всё же лучше Виктор, чем эти сумасшедшие, слабо улыбается Иления, которой тоже не сидится на месте. «Далеко он не мог ее увезти. Найдем». Обычно она умеет успокаивать, находит нужные слова, но сейчас не тот случай. Сейчас мне очень хочется на нее наорать, приказать не тупить и заткнуться. Останавливает только присутствие Гара. Он заткнет меня раньше, чем я почувствую облегчение от того, что сорвался на линии. Куда он мог ее увезти? Спрашиваю честно, пытаясь совладать с эмоциями. Ни Йорка не получается. Хочется отпустить Тьму на волю, сравнять полицейский участок с землёю. Дайте мне 5 минут. Ренард выходит из кабинета, овернувшись. Кажется, спустя вечность, докладывает: "Я говорил с родителями. Виктор летит в акру, кара с ним. Они согласились на закрытие в какой-то клинике. Подробности не знаю. Интересно, как Герскае посмотрит на то, чтобы осиротить? Гар, а должишь самолёт. Брат до этих пор молчавший будто оживает. Полечу с тобой. Чтобы контролировать? Чтобы помочь, если понадобится. Что ж, помощь мне точно не помешает. Может, у Гара получится найти общий язык с придурочными родителями моей девушки. «Ксан!» — окликает меня Еленя. В ее глазах читается «Пожалуйста, не совершай глупостей». Но вместо этого она произносит «Будь осторожен». «Вы все будьте осторожны». «К вам приставят охрану, Сонора Хорос». Говорит Ренарт и просит. Только не возражайте. Лишние люди у вас дома сейчас не помешают. Даже не собирался возражать, отвечает жену Гаронор и нежно целует её в лоб. Что-то тихонько шипнув ему на ухо, Элиния переводит взгляд на Ренарда и дарит ему тоскливую улыбку. Я уже привыкла к охране, хоть и сама неплохо умею за себя постоять. Я на это лишь скептически усмехаюсь. Кара тоже считала, что в состоянии себя защитить. И вот её везут в какую-то мотиво, клинику для психов. Боги. Только дайте мне добраться до Виктора.